Глава семнадцатая. Несостоявшееся свидание. Ветер ностальгии обнял ее за плечи, как старый добрый друг. Элизабет стояла возле входа в отель. Колени ее немного дрожали, как перед экзаменом. Что она ему скажет? Спасибо, Ричард, что был рядом, пока я блуждала по лабиринтам памяти и страха. Знаешь, там я видела тебя. Ты все же рухнул с нашего моста. Конечно, он не наш. Сие строение принадлежит великому безжалостному мегаполису. Это было невыносимо. Тебя терять, слышишь? Я не могу еще раз тебя потерять, потому что мой жизненный ресурс исчерпан. Знаешь, ожидания выматывают. Кто-то сказал, промедление смерти подобно. Я умирала тысячи раз. Нет, десятки тысяч в моменты, когда тебя не было рядом. Уверена, тебе знакомы ощущение пугающей пустоты. Не хочется признаваться в том, что я беспомощна без тебя и не вижу смысла в жизни. Как же глупо и бестолково устроен человек. Его воспитывают, чтобы он был самостоятельный, сильный, выносливый. Эти качества нарабатываются со временем. Но вот в его душе прорастает маленький зеленый росточек чудесного, но опасного чувства под названием «любовь». И вся его сила, ничто против этой неудержимой стихии. Этот мысленный монолог она проговаривала со страстью всю дорогу. В холле, как обычно, была суета. На мгновение Елизабет остановилась, чтобы немного подышать приятными воспоминаниями. Кто-то сказал, что нельзя возвращаться в то место, где человек был счастлив. Она была категорически с этим не согласна. Не в этот раз. Женщина медленно прошла к лифту, нажала кнопку вызова. Каждое мгновение, проведенное в отеле, и сейчас всплывающая в памяти отзывалась теплом в ее душе. Она вспоминала только хорошее, будто не было злостной хищницы Виктории и дурацкого кастинга на роль жены состоятельного Ричи. Она трепетала, предвкушая встречу. Когда, наконец, двери лифта распахнулись, перед ней оказались пустые стены, в апартаментах шел ремонт. Неуверенно, она шагнула из кабинки. Из комнаты, в которой когда-то она спала, слышались голоса. Дверь распахнулась, и появилась сестра Ричарда, которая, натянута улыбнувшись, произнесла. — Я знала, что вы придете, Элизабет, — произнесла она весьма доброжелательно, но в ее голосе сквозил холод. — Ричарда вы здесь не найдете, — поэтому не тратьте понапрасну время. — Я не понимаю, — растерянно произнесла она дрогнувшим голосом. — По-моему, все предельно ясно. Вам нужно набраться сил и двигаться дальше. Оставьте в покое Ричарда и уделите внимание вашему прекрасному супругу. Он достоин более почетной участи, чем человек, которому... Неважно. Кэтрин смутилась опустила глаза, переключившись на рабочего, который вышел сигаретой в зубах. — Я же сказала, здесь не курить! — строго произнесла женщина. — В вашем агентстве сказали, что никто из сотрудников независим от никотина. Человек хлопал глазами, видимо, не понимая значения слова «никотин». Элизабет, как и он, тоже стояла по стойке смирно. Когда Кэтрин вопросительно подняла бровь, она уточнила, возможно ли все-таки увидеть Ричарда. И с чем связан этот странный запрет? «Ему без вас плохо, но с вами, Элизабет, еще хуже. Вы тянете на дно моего брата. Я вам этого не позволю. Вы как топор, который его рубит. Как вы можете за него что-то решать?» «Он меня об этом попросил», — сухо заметила Кэтрин. Она высокомерно уставилась на собеседницу, словно самоутверждаясь. Перед ней стояла погасшая звезда, которая по эмоциональному состоянию была похожа на нищенку на паперти, просящую подаяние. «Если бы вы нашли немного времени, Кэтрин, чтобы просто...» Просто объяснить мне, что происходит. Ее голос задрожал, а по щекам покатились слезы. Но сейчас ей было не стыдно выглядеть слабой. Пусть будет горькая правда. Это лучше, чем сладкая ложь. Кэтрин предложила попить чаю в холле отеля. В восточной части, в которой они с Ричардом завтракали после того, как долго и страстно занимались любовью. Теперь я понимаю, почему не рекомендуют возвращаться на островки счастья, думала она, ожидая, пока Кэтрин присоединится к ней. Она заказала травяной успокоительный настой, который совсем не помогал, а, похоже, лишь обострял эмоции. Или она потеряла контроль над своими нервными окончаниями? Кэтрин извинилась, что гости пришлось ждать. Все заботы легли на ее хрупкие плечи, потому что Ричард временно отошел от дел. Оказалось, что он винил себя в том, что случилось с его возлюбленной. Он действительно приходил к ней в больницу каждый день. «Однажды я пошла с ним. Это было очень трогательно», — призналась Кэтрин. «Я даже вам немного позавидовала. Он разговаривал с вами» целовал руки делал массаж я никогда не видела чтобы мой брат проявлял о ком-то столько заботы я вообще думала что он не способен чувствовать на него повлияла эта авария а потом еще наша мать умерла он уехал куда не знаю и если бы знала не сказала бы что ж Когда-то я нашла в себе силы отказаться от него. Попробую совершить этот подвиг еще раз. Знаете, если честно, с возрастом такие вещи даются все сложнее и сложнее. Элизабет сделала паузу, после чего спросила напрямик. «Вы меня ненавидите, Кэтрин?» «Нет, не ненавижу. Я вам благодарна. Мы сблизились с Ричардом, благодаря вам. Он ведь отказался от семьи, просто вычеркнул нас, опасаясь за свое портмоне. Как-то он захотел вернуть вас в свою жизнь и нанял меня, чтобы я разработала рекламный проект, благодаря которому он мог бы как бы невзначай встретиться с вами. Я посчитала, что это глупо, но мне нужна была работа. Я тоже отчасти, как он, Виню себя в том, что с вами случилось. Ведь если бы я не позвонила вашему продюсеру и не предложила сотрудничество вы бы до сих пор блистали в телевизоре рядом с Майклом». Не первый раз Кэтрин произнесла имя актера, и Элизабет заметила, что в ее словах проскальзывает какое-то тепло. Возможно, она была влюблена в экранного доктора, как миллионы женщин, он стал настоящим героем, особенно после смерти капризной жены, докучавшей телезрительницам. Наверняка на некоторых кухнях домокозяек хлопали пробки шампанского, когда рука Майкла выдернула шнур из розетки, и датчики грустно известили, что сердце Элизабет остановилось. Женщины формально попрощались, пожав руки. Элизабет покидала отель, в котором когда-то испытывала вспышки счастья с поджатым хвостом, словно шавка, которую пьяный прохожий пнул под зад. «Ничего, ничего. Надо жить дальше», твердила себе под нос женщина, собирая чемоданы. Ей предстояла поездка на юго-восток Соединенных Штатов. На отдых во Флориде она делала серьезные ставки, мечтая вернуться оттуда обновленной и вновь ощутить аппетит к жизни. Рано утром за ней заехал лимузин. Сара была уже внутри. «Ральф захотел сделать жест, хотя я против таких изысков», скромно заметила седая женщина с улыбкой на устах. «Эта машина так огромна, хотя...» «Какая же я эгоистка! Вам, наверное, приятно ездить в таком транспорте, Элизабет!» «Это было лишнее. Я с вами полностью согласна», — смущенно подтвердила Элизабет. Ей совсем не хотелось выглядеть звездой. Из-за нервного истощения и в связи с последними событиями Элизабет была эмоционально выпотрошена, и поэтому всю дорогу дремала поэтому с Сарой они почти не общались. Как и говорил Ральфи, эта женщина прекрасно чувствовала моменты, когда разговор был уместен, а когда нет. В общих чертах она была в курсе потрясений Элизабет и совсем не задавала вопросов. Она лишь заметила, что актрисе нужно как следует отдохнуть. «Всегда ругаю Ральфи, он столько работает!» но его сложно переубедить. Если запускается проект, я чувствую себя разведенной женщиной. Его нет рядом первые полгода, — улыбалась она. Элизабет удивлялась, насколько молодо выглядела мать пятерых детей. Эта хрупкая женщина напоминала маленького воробушка с мудростью древнего ворона. Рядом с пожилым толстяком-продюсером Ее вполне можно было принять за старшую дочь. Мужчина оградил ее от дум о финансах, но она занималась воспитанием большого семейства. Все дети были благополучны и успешны, чем женщина очень гордилась. Переживала она только из-за того, что редко видела внуков. При въезде в Джексон-Вилл женщины заметно оживились. Ощущая влажный и теплый воздух, они сетовали на кислородное голодание, которое сопровождает жителей Нью-Йорка при проживании на территории никогда не дремлющего мегаполиса. Даже прогулки в парках не спасали от загазованности. «Переживаю, что моим правнукам не хватит кислорода», — жаловалась Сара просторный дом с видом на Атлантический океан. Он был совсем новый. Хозяйка заметила, что совсем недавно Ральф сделал здесь капитальный ремонт. Я люблю этот дом. С удовольствием бы здесь жила. Но как он без меня в своих цементных катакомбах, среди гор документов? В доме их встретила смешливая темнокожая женщина, которую звали Мамба. Она заразительно смеялась и много болтала, чем вызывала недовольство Сары. Та постоянно давала ей какие-нибудь задания, чтобы она не вертелась возле нее. Женщина была примерно 30 возраста, часто пела себе под нос и могла начать танцевать просто для поднятия настроения. — Это ваша комната, миссис! — восхищенно произнесла веселушка, с обожанием разглядывая звезду шоу. «Никогда не видела знаменитостей так близко!» Девушка поспешила покинуть комнату, потому что Сара строго-настрого наказала. «Ни в коем случае не мешать отдыхать актрисе, не докучать разговорами, не задавать глупых вопросов и не просить ничего подписывать», имелись в виду автографы. Ей нужен воздух и покой. Увижу, что отвлекаешь ее, пожалуюсь мужу. Мамба кивнула и отправилась на кухню готовить обед. Элизабет рассматривала свою комнату. Она была в персиковых тонах. Бледная, воздушная и очень трогательная. Возле большого окна стояла кресло-качалка, У стены большая деревянная кровать с объемной периной, в которой можно было утонуть. Она чувствовала себя женщиной-призраком, которая была так же прозрачна, как и эта комната. С каждым вдохом она ощущала покой, который укоренялся в ее душе. Почему-то ей казалось, что в ближайшее время непременно что-то случится. Это перевернет ее жизнь с ног на голову. Боялась ли Элизабет перемен? После всех перипетий, что с ней произошли, нисколечко она переоделась и направилась на пляж. Ей не нужно было проходить сквозь дом, потому что дверь была прямо в ее комнате. Буквально через мгновение она оказалась на берегу. Она невольно залюбовалась, открывшимся перед ней видом, застыв у самой кромки моря и улыбаясь солнечному нежаркому дню. Она почувствовала себя легко-легко, и ее организм потихонечку наполнялся приятными эмоциями.